В большой комнате аквариумы стояли всюду. Часть из них двумя ярусами, на полках с подпорками, большие и овальные, в металлических каркасах, одни подсвечивались сверху, другие снизу. Водоросли беспорядочными гирляндами покачивались за грязным стеклом, а вода имела какой-то призрачный зеленоватый цвет. В ней плавали рыбки всех цветов радуги. Были там рыбки длинные, тонкие и похожие на золотые стрелы. Японские вали хвосты, за которыми тянулись фантастически большие хвосты. Неоновые рыбки, прозрачные, словно цветное стекло, крохотные чупли в полдюйма длиной редкостные золотые рыбки большие и нескладные китайские телескопы с выпученными глазами жабьями мордами и ненужными плавниками которые двигались в зеленоватой воде словно ноги толстяка который торопится на обед больше всего света падало из большого окна в потолке под этим окном Возле голого деревянного стола стоял высокий сухопарый мужчина. В левой руке он держал трепещущую красную рыбку, а правой сжимал лезвие безопасной бритвы, обернутые с одной стороны лейкопластырем. Он взглянул на меня из-под широких бровей. Глаза у него были глубоко запавшие, бесцветные помутневшие. Я подошел ближе и посмотрел на рыбку в его руке. — Грибок? — поинтересовался я. Мужчина медленно кивнул головой и сказал, — Белый грибок. Потом положил рыбку на стол и заботливо расправил ее спинной плавник. Он был общипанный и раздвоенный, а на его потрепанных краях белел какой-то налет. — Белый грибок, — повторил хозяин, — это не так страшно. Я подправлю этого парня, и он будет здоровехонький. — Чем могу служить, мистер? Я покрутил в руке сигарету, улыбнулся ему и сказал. — Они как люди. — Я имею в виду, рыбок тоже болеют. Он прижал рыбку к столу и подрезал рваный край плавника. Потом расправил хвост и подрезал его. Рыбка перестала биться. Одних удается вылечить, — отозвался мужчина, — других нет. Невозможно, например, вылечить болезнь плавательного пузыря. Он поднял на меня глаза. Если вы думаете, что ей больно, то ошибаетесь. Рыбку можно убить, но сделать ей больно, как человеку, невозможно. Он отложил лезвие, смочил ватку жидкостью сиреневого цвета и закрасил ею обрезанные края плавника. Потом погрузил палец в баночку с вазелином и смазал им ранку. После этого пустил рыбку в маленький аквариум у стены, и она спокойно поплыла, очевидно, довольная. Худощавый мужчина вытер руки, сел на край скамейки и уставился в меня своими безжизненными глазами, Когда-то, очень давно, он был, наверное, красивым. — Интересуете с рыбками? — спросил он. В голосе его слышался отдаленный, осторожный гомон тюремной камеры и тюремного двора. Я покачал головой. — Не очень. Это только повод я приехал издалека чтобы увидеться с вами мистер сайп он провел по губам языком не спуская с меня глаз а когда заговорил снова голос его был мягкий и усталый моя фамилия Уоллес, уважаемый я выпустил кольцо дыма и проткнул его пальцем а для моего дела Вы мне нужны, как сайп. Он наклонился вперед, опустил руки между расставленными костлявыми коленями и сжал пальцы. Большие и узловатые руки, которые когда-то переделали много тяжелой работы. Голова чуть дернулась вверх, глаза холодно смотрели из-под мохнатых бровей, но голос его оставался мягким. Давно ко мне не наведывались легавые. по крайней мере, не лезли с разговорами. — Чем ты сейчас занимаешься? — А угадай, — сказал я. Его голос стал еще мягче. — Послушай, легавый, я тут живу тихо, спокойно, меня больше никто не трогает. Я получил амнистию прямо из Белого дома. Забавляюсь себе золотыми рыбками, а человек проникается чувством к тем, за кем ухаживает. Я никому на свете ничего не должен. Я свое заплатил. У моей жены хватит денег на нас обоих. Все, чего я хочу. Это чтоб меня оставили в покое, легавый. Он замолчал, покачал головой и добавил, — меня больше не обманешь. — Довольно. Я ничего не ответил, только легонько улыбнулся и наблюдал его дальше. «Послушай — Послушай, — мягко проговорил он, — ты, наверное, новенький в этом деле. Тебе все еще кажется интересным. Ты хочешь сделать себе имя. Но на мне это висит уже двадцать лет, и ко мне приходило много больших людей, некоторые из них были даже очень умные. и они поняли, у меня нет ничего, кроме того, что принадлежит мне. Да никогда и не было. Все досталось кому-то другому. Почтовому служащему бросил я. Ну, конечно. Послушай, все так же мягко продолжал Сайп. Я свое отсидел. Я знаю все ходы-выходы. Знаю, что вы так просто не успокоитесь. Во всяком случае, до тех пор пока еще жив человек, который может что-то вспомнить. Я знаю, время от времени ко мне будут присылать какого-нибудь гада, чтобы он снова и снова все это копал. Ну, ладно, я не обижаюсь. Ну, а теперь что мне сделать, чтобы ты убрался? Я покачал головой и посмотрел мимо него на рыбок, которые равнодушно плавали в своих больших уютных аквариумах. Я почувствовал усталость. Эта тишина вызывала в моем мозгу образы призраки давно прошедших дней. Поезд, грохочущий сквозь темноту. Засада в почтовом вагоне, вспышки выстрелов, мертвый почтовый служащий на полу, тихое журчание воды из бака. И человек, которому удалось девятнадцать лет хранить тайну, почти удалось. — Ты сделал одну ошибку, — неторопливо начал я. — Помнишь парня по имени Шелушитель Мардо? Он поднял голову, и я видел, как он старается что-то вспомнить, но это имя ему, кажется, ничего не говорило. — Ты знал этого парня в Ливенворте? — сказал я. Коротышка сидел за то, что раздваивал двадцатидолларовые банкноты и подклеивал фальшивую вторую сторону. — Угу, — отозвался Сайп, помню. — Ты рассказал ему, что жемчужины у тебя, — сказал я. Но Сайб, как видно, не поверил мне. Наверное, я пошутил тогда медленно. Как-то опустошенно, — поговорил он. — Возможно. Но слушай дальше. Сам он так не думал. Не так давно он побывал в этих краях с приятелем по кличке Закат. Они тебя где-то увидели, и шелушитель тебя узнал, и начал шевелить мозгами, как бы, дескать, немножко подзаработать. Но парень не мог и дня прожить без кокаина, да еще и разговаривал во сне. Вот одна девушка и узнала про шарики. А потом еще одна девица в компании с одним адвокатишкой поджарили шелушителю пятки, и теперь он мертв. Сайп уставился на меня немигающим взглядом. Морщинки в уголках его рта углубились. Я помахал сигареты и продолжал дальше. «Мы не знаем, что он там выболтал, но адвокат с девушкой теперь в Олимпии. Закат тоже в Олимпии, но он уже мертв. Они его прикончили. Кто знает, ведают они, где ты или нет. Но в конце концов они узнают». «Они или кто-нибудь такой, как они, ты можешь измотать полицию, если она не способна найти жемчужины, а ты не пытаешься их продать. Можешь вымотать страховую компанию и даже почтовых служащих». Ни один мускул не шевельнулся на лице Сайпа, не шевельнулись большие узловатые пальцы, сплетенные между коленями только его мертвые глаза неотрывно смотрели на меня. — Но от мошенников тебе не отмотаться, — продолжал я, — эти не отцепятся. Всегда найдется двое-трое, которые будут иметь и время, и деньги, и злость, чтобы жать на тебя вновь и вновь. Они уж как-нибудь сумеют узнать о том, что им надо. Выкрадут твою жену или вызовут тебя в лес и там поговорят с тобой. И тебе придется пройти через такое. А у меня есть приличное, честное предложение. — А ты из какой ватаги? — неожиданно спросил Сайп. Сперва мне показалось, словно тебя смердит легалым, а теперь уж и не знаю. «Страховая компания», — ответил я. «Объясняю суть соглашения. Все вознаграждение — двадцать пять тысяч. Пять косых женщине, которая дала мне информацию, — Она рассказала все честно и заслужила свою долю. Десять косых мне. Я сделал всю работу, и нет такого револьвера, под который я бы не подставлял свою голову. Десять косых тебе через меня. Напрямик ты и пяти центов не получишь. Ну, как тебе мое предложение? На первый взгляд неплохое. — мягко сказал он, — кроме одной детали. Нет у меня никаких жемчужин легавый. Я нахмурился. Других козырей у меня не было, больше я не мог ничего ему предложить. Я оттолкнулся от стены, бросил на деревянный пол окурок и растоптал его а потом повернулся, чтобы уйти. Сайп поднялся и протянул руку. Подожди минутку, сказал угрюмо. Я докажу тебе, что говорил правду. Он вышел мимо меня из комнаты. Покусывая губы, я засмотрелся на рыбок. Откуда-то издалека донесся шум мотора я услышал как дверь открылась и снова закрылась очевидно в соседней комнате вскоре сайп возвратился его искудавшая рука сжимала блестящий кольт сорок пятого калибра револьвер был длиной в локоть сайп наставил кольт на меня и сказал Тут у меня жемчужины шесть штук, свинцовые жемчужины. Я могу на расстоянии шестидесяти ярдов отбить мухи лапу. Ты нелегавый, а теперь беги, расскажи своим дружкам, они же там ждут тебя не дождутся что я готов им выбивать исколь то по зубу в любой день недели а в воскресенье по два зуба я не шелохнулся в мертвых глазах этого человека сквозило безумие я не отважился шевельнуться оставь это для театра Неторопливо ответил я, — как хочешь. Я докажу, что я детектив. — Ты сидел в тюрьме, и эта игрушка у тебя уже правонарушение. Положи ее и поговорим спокойно. Машина, которую я услыхал несколько минут назад, кажется, остановилась около дома. Завизжали тормоза, внизу, на дорожке, а потом на лестнице послышались шаги, разные голоса, выкрики. Сай подступил вглубь комнаты и стал между столом и большим аквариумом, галонов над двадцать-тридцать. Он оскалился широкой ясной усмешкой борца, которого загнали в глухой угол. — Похоже, твои дружки тебя нагнали. Не торопясь, — сказал он, — ну-ка, доставай револьвер и бросай на пол, пока еще есть время. Пока еще дышишь. Я не шелохнулся. Я сидел и разглядывал жесткие перекрученные волосы у него на бровях. Потом посмотрел ему в глаза. Я знал, стоило мне пошевелиться, пусть даже не для того, чтобы выполнить его приказ. И он выстрелит. Шаги уже слышались вверху на лестнице. Это были приглушенные шаги людей, которые приготовились к борьбе. В комнату вошли трое.